Глава 10. А ты хорош! усмехнулся я, вытирая разбитые губы. При этом широко улыбаясь. Сколько раз я тебя уже прикончил? 20? 30? 56! стоял предо мной вновь воскресший демон, улыбаясь еще шире. Это не предел! У меня еще сотни заложников, которые послужат катализаторами для моего возрождения. И как ты понял, даже если меня разделить на части то срабатывает заклинание, которое не позволит мне оставаться в таком положении. «Не считай меня за дурака!» — вздохнул я, переведя дыхание, после чего выпрямился в полный рост, расставил ноги пошире и приготовился к новому раунду нашей схватки. «Я это уже давно прекрасно понял, и если надо, я буду сражаться с тобой до тех пор, пока ты не сдохнешь окончательно, ведь я уверен на все сто процентов, что большую часть пленных ты упустил». И это был не блеф. Плюсы того, что у меня теперь были разумные клоны. Они могли сами принимать решения. Это, черт возьми, можно сказать, в десять раз ускоренный мыслительный процесс. И во время битвы один из клонов принял решение, что нужно обследовать округу. Вдруг где-то есть затаившиеся странники. И с моего разрешения он отправился это делать. Пока результатов не было, но вот следы того, что кто-то плутал по болотам севернее того места, где мы сражались в данный момент, присутствовали. И по этим следам сейчас мой клон пытался выследить тех, кто стремился к нам в город, но из-за этого урода, полководца Яда, не мог попасть. И моя задача была его не прикончить, а сдерживать до тех пор, пока странники не будут найдены и выведены из болот моим отрядом. Новый рывок, новый обмен ударами. Я превосходил его буквально по всем параметрам. Мне даже было страшно представить, насколько сильным я стану, когда преодолею путь поборника и стану избранником и что будет, когда я стану легендой. А мне все боги это пророчат, что именно я стану тем, кто достигнет таких высот. Главное, не сдохнуть случайно. Наши бои я старался затягивать, специально больше сражался от защиты, не позволяя себя ранить или отравить. Если и атаковал, то отрубал или стопы, или кисти. Это бесило моего оппонента. И в такие моменты он сам себя умерщвлял. И наша стычка начиналась заново. Меня это не беспокоило, но я все равно был предельно осторожен. Но больше всего меня забавлял в нашей ситуации тот факт, что происходило за пределами моего с ним поля боя. Мой отряд буквально разбушевался, они в меру своих сил буквально дезинтегрировали твари, которые сами себя собирали. Эля их испепеляла, Лиза заставляла их теряться в пространстве с помощью своей антисветовой магии. Света, ну, тоже сжигала, но только силы света, и при этом вокруг все начинало полыхать. Первые звоночки массового пожара послышались в тот момент, когда из-за большой скорости Эля промазала своим ледяным копьем с огненным сердечником и попала в какую-то постройку. Она хоть и не сразу вспыхнула, но что-то внутри неё начало тлеть. От этого общая температура стала повышаться, тление начало медленно переходить в легкое пламя, а потом оно уже начало бушевать. Сначала полностью выгорела именно та постройка, Потом по быстро высыхающей от мощнейшего пламени траве огонь начал перекидываться на соседнее здание и на стены этого лагеря. А там начали гореть уже торфянники. И вот это создало такой невероятный эффект, что мне бы только сражаться и сражаться, ибо из-за дыма тени стали гуще, толще и больше. Со временем пропадало все больше моих теней. Они отправлялись на поиски, расширяли зону, где можно было хоть кого-то обнаружить, ибо следов становилось все больше и больше. И, видимо, кто-то спасался бегством. И это было не так давно, как я думал изначально. И насколько тебя хватит? налетел он на меня, ударив булавой по моим мечам. Но я даже не просел под его натиском, а просто стоял и улыбался, дивясь его настойчивости. А насколько хватит тебя? ответил вопросом на вопрос, тут же отбрасывая его своими мечами, а потом с разворота отрубая голову дланью. Очередная его смерть. Я чувствовал, как его душа буквально вырывалась из его тела и устремлялась куда-то в сторону. Я бы хотел ее схватить, но не мог, просто не успевал это сделать. В этом состоянии души были невероятно быстры, и мне явно не хватало реакции и скорости, чтобы сделать задуманное. И смерть, судя по всему, понимала это тоже, но не отзывала свои силы по какой-то причине. Очередное его нападение, снова серия безумных и бездумных ударов по мне — но на этот раз я перерубил его тело чуть ниже плеч, где-то на уровне сердца. С моими способностями сейчас это было сделать проще простого. Но он снова тут же умер, чтобы занять новое тело и через пару минут накинуться на меня, ибо именно я его цель, а не кто-то другой. Хоть в этом был плюс, что он мой заклятый противник. Слабый, но приятно, что он других хоть не кидается. К нему и его манере сражения я уже привык. «Хм», — нахмурился я, когда его тело разлетелось на кусочки. Каждый раз, когда умирал этот демон, я чувствовал что-то еще, какую-то странную энергию, которая заставляла его возрождаться. Ибо никто так не делал до этого, никакое заклинание на это не способно. А он просто насильно вырывал свою душу из замкнутого круга бытия, чтобы вновь продолжить со мной сражаться. Понятно, что для этого и был проведен ритуал, но что-то давало ему силы и не позволить своей душе отправиться в омут и снова он кинулся на меня. Снова сражение с ним не было долгим. На этот раз я ему снова снес голову, но только в двух местах. Сначала катаный перерубил с разворота на уровне носа, что меня немного самого удивило, а потом дланью прошелся на уровне шеи. Выглядело это немного жутковато, но это мелочи жизни. И снова во время его смерти я почувствовал странную энергию. Жаль, что только сейчас начал это ощущать или обращать внимание. Он явно использовал что-то, что не позволяло его жизни полностью оборваться. Он явно использовал этот предмет, чтобы защитить свою душу от перерождения. Но мне не дали это до конца прочувствовать твари, прислуга этого демона. Если раньше большую часть изничтожали и сдерживали мои тени, то сейчас две трети уже отправились на поиски потерявшихся странников. И это увеличило нагрузку на оставшихся клонов, и в частности на меня. Иногда эти твари прорывались через мой отряд и тени. «И вот снова я!» — воскликнул демон, пикируя на меня. Я не стал церемониться, просто разрубил его на подлете максимальной способностью своей катаны. Его тело разлетелось на две одинаковые половинки. И я заметил маленький золотистый кристаллик в районе его сердца, если не в сердце, который быстро собрал всю энергию из тела и отправил в новый полет. Я улыбнулся. Это было одно из самых ценных сведений за последние минут тридцать. Я уже хотел свалить отсюда как можно быстрее так как дышать становилось все труднее и труднее. Экстренных служб у нас нет, так что болоты и торфянники начинают гореть во все больших объемах, а это чревато экологической катастрофой. И снова на меня накинулись несколько кадавров. Вспомнил, как они называются. Разодрать на части их оказалось не проблематично не проблематично, И чтобы увеличить время их восстановления, я насаживал на клинки части тел и отправлял их в достаточно далекий полет в разные стороны. Старался метить при этом в источнике пламени, но не всегда получалось. Так как на поле битвы был такой хаос, было столько подвижных элементов и живых существ, в общем я мало что понимал, да и не старался понять. Но когда в очередной раз появился демон, в моей голове уже был сформирован план. В его груди был явно какой-то предмет, который поглощал его сущность и позволял перерождаться. Мне нужно было только успеть пробить его грудь и схватить этот предмет раньше, чем он попытается переродиться и для этого я был готов сделать все, что угодно. В частности, даже самое большое безумие, если потребуется. «А вот и снова я!» приземлился он аккуратно в пяток метров напротив меня, широко при этом улыбаясь. «Не устал еще сражаться? Может, уже просто положишь свою голову вон на тот камень, и я ее тебе отрублю, чтобы не мучился? Так и быть, я тебе дарую легкую и быструю смерть!» «Какие мы благородные!» усмехнулся я, сделав пару шагов в его сторону. — Вот только с таким благородством и счетом явно не в твою пользу. Я тебя смело посылаю нахер. Посмотри на свою базу. Она уже вся полыхает. А количество тел, которые ты можешь использовать для перерождения, стремительно сокращается. Что же ты будешь делать, когда они все закончатся? — так кто тебе сказал, что я перерождаюсь только с помощью вас, странников? — оскорился он в победоносной улыбке. А мне так и захотелось врезать ему по морде. Но я сдержался. — Есть тысячи и тысячи других монстров которая также помечены мной. Не думаю, что ты от меня просто так отделаешься. И не подумаю, усмехнулся я, после чего за моей спиной по команде одного из клонов был устроен такой ад, что меня оглушило, но не ослепило. А вот моего противника это на краткий миг лишило зрение, из-за чего я успел на огромной скорости приблизиться, разрубить грудь демона и на огромной скорости в созданную дуру загнать свою руку. Тут же схватил его сердце и, сделав упор ногой о его тело, я вырвал этот все еще бьющийся орган. Я не прогадал. Кристаллик, который позволял ему перерождаться, был именно в сердце. Он уже начал собирать энергию его тела, но я вырвал его из сердца и тут же нарушил на нем ритуальное клеймо. В этот же миг демон начал захлебываться своей кровью, упал на колени, а следом на землю, сломав свой рог, а случайно подвернувшийся камень. В этот же миг все его подручные начали умирать один за другим. Кто-то просто сгнил, кто-то так же, как и трупы на крестах, взрывался. Это было весьма зрелищно, но долго я этим любоваться просто не смог, ибо мое внимание приковал этот маленький блекло-золотой кристаллик. Он вытягивал из меня энергию, но не мою, а полностью противоположную той, которая таилась в нем. Я ощущал, что сама суть смерти покидает меня, чтобы внедриться в этот кусочек куда большего артефакта. Артефакта жизни. Название испытания. Испорченный артефакт. Описание испытания. При уничтожении мира артефакт, служивший катализатором круговорота жизни в этом мире, был уничтожен и расколот на части. За последние сотни лет представители всех планов пытались найти его, чтобы получить над ним власть. Вы же завладели его крохотной частью, которая укажет, где искать сам артефакт. Цель испытания. Найти все части артефакта жизни. Найдено. Полтора процента от всего артефакта. И соединить их воедино после чего отнести его в древнейший храм смерти около Больших Западных Гор. Ограничения. Любые представители иных богов будут убиты артефактом, когда его целостность будет восстановлена более чем на 10%. Возможно только одиночное прохождение испытания. Время на прохождение испытания — 30 дней. Награда за прохождение испытания. Усиление божественных способностей. Разблокирована возможность открытия древа души пассивной способности бога смерти. 100 миллионов эссенций душ. Одна тысяча очков пассивных навыков, 10 очков абсолютной звездности, позволяет увеличивать характеристики, если наложено системное ограничение для обычных очков звездности. Штраф за провал испытания — смерть всех странников. А не слишком ли большой штраф? Мои глаза буквально расширились от понимания и некоего ужаса. Штраф именно тот, который последует за твоим провалом. «Именно это случится, если кто-то из приспешников старых богов соберет артефакт, отобрав у тебя даже этот кусочек. И это не будет легкой смертью. Вы все будете страдать в агонии, ибо ваши тела будут пытаться уничтожить сами себя. Ваши души будут стараться уничтожить сами себя, так как старые боги, хоть они и пребывают в небытие, считают вас неестественными обитателями этого места». «Отлично!» силы сжал я зубы, после чего убрал кусочек артефакта к себе в сумку. То, что нужно, мать твою. Я тяжело вздохнул и застонал. Я хотел спокойно провести оставшиеся два месяца в этом мире, но получалось так, что у меня это не выйдет, ибо есть ограничение в месяц, ибо судьба вообще всех странников легла на мои плечи, а это перебор для меня. Хотя в прошлый раз примерно такой же штраф за провал мог последовать, если бы я не успел захватить демонический план, если бы не помог летит точнее, его захватить. Битва закончилась. Мои однопартийцы спешно собирались и по моей команде убегали в противоположную от места нашего пребывания сторону. Один из клонов шел по наисвежайшему следу, который был оставлен примерно часа два-три назад, и не просто следу, а следам целой армии, ну или каравана, тут с какой стороны посмотреть. А это значит, что нам нужно было спешить нагнать этих людей и помочь им проследовать в сторону нашего города. Ты какой-то мрачный, сказала мне Элеонора, когда мы, наконец, вышли из Зоны Бесконечных домов «Что-то случилось?» «Ага», — кивнул я. «Божественное испытание началось. Нужно собрать артефакты жизни и каким-то образом на него воздействовать. Вот только каким, я пока не знаю. Смерть со мной не делилась этой информацией, и придется с ней поговорить. А для этого нужно вернуться и посетить ее алтарь в лесу. Благо, я уже знаю, где он находится». «Не повезло тебе, однако», — кивнула Эля. Мне тоже мой бог выдал испытание, и мы его, к слову, уже выполняем. Нам нужно сопроводить этих беженцев до нашего города, ибо среди них есть те, кто станет его защитниками. И как мы вычислим этих людей, мне нужно будет их с химиком тренировать». «Именно тебе с химиком?» — вздернул я бровь. «Да», — кивнула она. «У него испытание, как ни странно, как раз говорит про это» что ему нужно будет союзницей воспитать настоящих героев, которые будут готовы пожертвовать своей жизнью ради остального общества. «Это правда?» Немного наклонился я вперед, чтобы уточнить это у нашего лучника. «Чистейшая!» — кивнул он. «И сейчас я начинаю верить, блин, в судьбу. Либо боги настолько хорошо все подстроили, что можно даже позавидовать их стратегическому мастерству». Я просто кивнул, не стал ничего отвечать ибо это было действительно странно. Нам выпало задание собрать материалы на болотах. Именно через эти болота могли пройти странники из северных городов. Но они не прошли. И именно мы, которые тут оказались не случайно, нашли причину этому. И именно мы сейчас приступили к выполнению испытания Эли, которое потом станет и испытанием химика. И при этом я нашел первый кусочек артефакта, который положил начало моему испытанию. Я сжал кулаки. Я ненавидел, когда мной манипулировали. Гнев буквально бурлил во мне, и это почувствовала даже Лита, которая находилась по другую сторону мироздания. Она мысленно попыталась меня успокоить, а потом уже спросила, что не так и почему я гневаюсь. «Тогда у меня для тебя хорошие новости, дорогой», — усмехнулась она. «Заключив договор со смертью, я могу появляться на ее алтарях, когда там будешь ты. Мы можем с тобой...» провести специальный поисковый ритуал, чтобы определить, где находятся остальные кусочки артефакта. Так что, когда ты будешь у алтаря, прихвати с собой карту мира. «Есть только карта континента», — говорил я с ней мысленно, ибо это выглядело бы как минимум странно с моей стороны для моих союзников, хотя они уже давно могли привыкнуть. «И ее хватит», — немного подумав, ответила она. «Если что-то будет за пределами континента», то мы этими местами займемся напрямую. Моя демоница проложит тебе путь, а ты уж там сам найдешь конкретное место, где затерялся артефакт. «Это будет славно», — едва заметно улыбнулся я. Но это тут же заметила Элеонора, которая пристально следила за выражением моего лица, пока я общался с Суккубой. Конец связи. «Боги, мы не в твоём мире, откуда ты прибыл», — рассмеялась Лита. но весьма верно сказано. Конец связи. Пока». «Я это чувствовала», — прошептала она мне на ухо. «Как?» — нахмурился я. «Ну...» Тяжело вздохнула Фрост и направила свой взор себе под ноги. «Вернемся в город, и я тебе кое-что расскажу».